Глава 6. Кашрар. Земля. Гостевая зона. Кашрар. Глава делегации корпорации фарас напряженно работал, перебирая доклады и вникая в каждую деталь. Конечно, он мог бы поручить дела помощникам и подчиненным, тем более, что это были не абы какие помощники, а проверенная временем команда. Многие из них путешествовали с Кашраром по чужим планетам уже дьявол знает сколько лет. Однако их босс был из тех разумных, что не любят пускать дело на самотек. Он хотел все знать и все контролировать. Лично. Буквально каждую мелочь. При первой встрече Фридриху глава делегации напомнил чопорного профессора, но это было ошибочное впечатление. На самом деле Кашерар по характеру был ближе к пауку-охотнику с его родной планеты. Огромное насекомое умело устраивать хитрые засады и в то же время много путешествовало в поисках добычи. Вот и Кашрар мотался по мирам, плел паутину, а в решающий момент атаковал спутанную жертву. Вероятно, за эти качества и также высокую эффективность он являлся лучшим оперативником корпорации. А его положение могло сравниться разве что с положением главы департамента, что являлось высокой должностью и очень желанной. Многие адепты за нее продали бы мать родную. Тем не менее, Кашрару этого было мало. Он хотел стать членом совета директоров. Этот титул обеспечивал не только огромный доход, но и гарантировал поддержку корпорации, даже когда адепт переходил на десятый уровень и покидал обитаемые миры. И пусть деньги там уже не так ценились, но они давали и безопасность, и необходимые ресурсы для развития. Кошерар не был дураком и прекрасно осознавал, что не является гением. Ранг коснувшегося — его потолок. А коснувшийся — всего лишь отправная точка на пути любого адепта после стадии синтез. Нет, разумеется, еще были квази-коснувшиеся, которые зачем-то всеми силами пыжились получить десятый уровень, но они не больше, чем пыль под ногами. «Корм для других!» На стадии синтез многие плохо осознавали, что ждет разумного во внешней Вселенной. Им казалось, что гибнущие миры — самое тяжелое испытание в жизни, и что хуже уже ничего не может быть. Идиоты. Причем полные. За пределами обитаемых планет сложностей гораздо больше. Там царит закон джунглей. А все потому, что там не было гарантов безопасности в виде стабильных и совершенных миров так как жизнь адептов после десятого уровня их не сильно затрагивала. Главное, чтобы те к ним не лезли. Да по сравнению с большой вселенной, обитаемые миры даже нестабильные, были уютным местечком. А чтобы выжить, достаточно было всего лишь шевелить мозгами и не сидеть на месте. Каширар хорошо это осознавал. А вот большинство этого не понимало, в отличие от него. А еще он знал статистику. Сколько адептов десятого уровня выживают в первые годы после восхождения? Эти знания помогли выстроить план. Только имея солидный запас кредитов и поддержку корпорации, Кашрар почувствовал бы себя более-менее спокойно. Более того, с деньгами ему и тут отлично жилось. Поэтому, имея девятый уровень, ранг коснувшегося и высокую должность, он не торопился на следующую стадию. Лучше еще помотаться по захудалым мирам, показывая корпорации свою преданность и попутно заработать денег. А вот когда станет членом совета директоров, то подумает о следующем уровне. Тем более, что миссия в этом небольшом унылом мерке для Кашрара может стать последней. В хорошем смысле слова. Председатель совета директоров ему на это лично намекнул. Собственно, это было неудивительно. Кашрар собственными глазами видел контракт с заказчиком. Школа ледяных игл была великой школой, что в переводе на обычный язык означало, что они могли заплатить самую высокую цену в случае необходимости. А такая необходимость у школы была. Кошрар, естественно, не знал всех подробностей, но догадывался, что провал недопустим, как и утечка информации. Правда, все это подразумевало немалую ответственность. Нельзя подводить настолько важного заказчика. В случае провала Фарос не просто ничего не заработает, но еще и выплатит гигантскую неустойку. А для такой небольшой и относительно молодой корпорации это будет серьезный удар, который они не переживут. Очевидно, поэтому их и выбрали. Мелкой корпорацией легче управлять. Но Кашрару, в случае неудачи вообще лучше залезть в самую глубокую нору и тихо сдохнуть. Поэтому он трудился, не покладая рук, а корпорация не жалела кредитов на поддержку миссии. И поначалу все шло неплохо, до недавнего времени. Кашрар уже в третий раз читал отчет от своего агента. Это был его главный козырь. Агент и четверо его помощников были не сотрудниками корпорации, а крайне дорогостоящими наемниками. Настолько дорогими, что он долго сомневался, стоит ли их привлекать и только после долгих размышлений уговорил корпорацию раскошелиться. Как оказалось, не зря. Вместе с приглашением на встречу с земным правительством Кашрар получил кулон-обманку — небольшой прибор, что генерировал излучение, которое должно было обмануть мир, выдав пришлого за местного жителя. Без этого прибора нельзя было находиться не то что на материальном слое, но даже в негостевой зоны, где всех пришлых защищал червь. Однако, чего земляне не знали, так это что еще до приезда официальной части делегации сюда прибыли специалисты с крайне дорогостоящим оборудованием, при помощи которого эти самые специалисты считали сигнатуру мира и сделали свою версию кулона обманки. А потом незамеченными перешли через портал вместе с путешествующим ходоком. В результате Каширар получил пятерку адептов в нулевом слое земли. Способности шпионов позволяли им маскироваться под любой вид от гуманоидов до разумных рыб. Также они отлично контролировали свою энергетику и имели специфические навыки, чтобы не нарушать работу сложной техники. Дальше все было просто. Нужно было хакнуть местную систему слежения, создать новые личности и получить доступ ко всем нужным документам. Даже забавно, насколько земляне верили в свои технологии а также в то, что смогут воспрепятствовать проникновению шпионов-адептов в свой материальный мир, или нулевой слой, как его называл Кашрар. Да как раз технологические миры самые уязвимые. Потому что во Вселенной всегда найдется более развитый мир с еще более крутыми технологиями. Поэтому сражения технология против технологии цивилизации технического плана всегда проигрывали. Нужно было лишь постараться доставить уязвимую для энергии технику через червя в нужное место. Но эта проблема тоже решалась при помощи специальных контейнеров. Были бы кредиты. У местного правительства с самого начала не было ни единого шанса. Пятерку агентов натаскивали на шпионаж за стабильными и совершенными мирами. Земля для них была легкой добычей. Это вопрос денег и подготовки. Поэтому Кашрар поначалу не слишком волновался за успех миссии. На руку играло еще то, что местные правители не спешили делиться информацией с населением. Впрочем, это частая ситуация на планетах типа Земли. В результате достаточно было повлиять на крайне немногочисленную группу чиновников и экспертов. Всего на пару десятков человек. Что агенты с успехом осуществили. И казалось, что дело в шляпе, как вдруг, словно из ниоткуда. Возникло проклятое сообщение. Кашерар вздрогнул. Слишком многое было поставлено на карту. Успех миссии, судьба корпорации, его жизнь. Он вспомнил, как обалдел, читая копию письма от некоего Алекса, которая, между прочим, было той самой утечкой информации, упомянутой в контракте между Фарасом и школой ледяных игл. К счастью, утечка произошла не по его вине. И, к счастью, ключевых лиц было немного, а агенты не зря ели хлеб. Они не стали дожидаться команды главы делегации, а быстренько купировали ситуацию. Сыграли на том, что данному сообщению нельзя доверять. В этом был определенный смысл. Контракт между фарасом и землянами действительно казался выгодным. Даже более опытные меры не нашли бы к чему придраться, ведь никто заранее денег не просил. Долг можно было выплатить после успешного прохождения слияния. Шикарные условия. Поэтому сильно убеждать не пришлось. Агенты провели лишь легкое внушение. А все потому, что земному правительству сильно хотелось верить, что Фарас хочет всего лишь заработать. Отчасти так и было. Вот только это «заработать» подразумевало разрушение местной цивилизации. Но это все позади. Теперь основные действующие лица верят в то, во что нужно верить. Об этом говорилось в отчете, который Кашрар перечитал три раза. «Слава святым!» Впрочем, ситуация все равно тяжелая. У заказчика. «Дьявол! Да как можно было забыть сообщить такую пикантную подробность? Почему господин Мор не проинформировал нас, что прямо у него под боком бегает землянин, в то время как мы обрабатываем правительство его родной планеты?» «Да как он туда вообще попал? Это что, случайность? Не в жизнь не поверю в такие случайности. Чего тогда добивается Морн?» Негодовал кошрар. Ситуация действительно была неоднозначной. По логике вещей, заказчик должен был сообщить о таких нюансах. Тогда бы Фарас подготовился, заранее придумал план и запросил бы более высокую оплату. Но ничего. В ближайшем отчете Кашрар выскажет все, что думает на эту тему. «Возможно, это даже к лучшему. Если операция провалится, то это будет не наша вина. Но тогда я могу забыть о посте в Совете Директоров. Нет, нужно сделать все возможное, чтобы выполнить миссию». Уже не так нервно размышлял Кашрар, параллельно составляя отчет для заказчика и для своего руководства. «Шедар. Второй слой. Алекс. Откуда он взялся?» «Он что, все подстроил?» «Ну зачем?» — голову заполонила толпа вопросов. Тем не менее, Алекс не отвлекался. Хотя и вышел из состояния медитации. Драконы все еще у него на хвосте. Но ничего, пусть неожиданный попутчик с ними разберется. В два прыжка он оказался рядом с главой шидарцев. От не обратил внимания на землянина, смотрел вверх. на стремительно приближающихся монстров... Казалось, они легко их сомнут. Для дракона что один адепт, что десяток. Никакой разницы. Но вот вожак резко затормозил, будто на стену наткнулся. Остальная четверка повела себя так же. Огромные монстры по какой-то причине не хотели приближаться к поляне и разлетелись кругом. И Ишу продолжал за ними наблюдать. Драконы сильно замедлились, перестали реветь, а изо рта больше не выходили клубы зеленого тумана. «Подожди немного, сейчас они улетят, и мы поговорим», — наконец сообщил шедарец Алексу. Так и вышло. Летающие твари немного покрутились вокруг поляны и через минуту скрылись в ночи. Землянину даже померещилось, что эту минуту они летали кругами, чтобы выразить свое уважение. Ишо, мне вот очень интересно, как ты здесь очутился? Ждал кого?» — спросил Алекс, провожая взглядом последнюю тень в черном небе. «Здравствуй, Алекс». Поверь, я не собирался с тобой встречаться посреди леса. Направлялся в Ланкок, но почувствовал, что должен сойти с маршрута здесь. Так ты этого всего не планировал? С подозрением спросил землянин. Что именно по-твоему я должен был планировать? Ну, то, что драконы нападут на Ланкок, а я их уведу. Что? Драконы напали на Ланкок? Воскликнул Ишо. Быстро расскажи, что случилось. Хм, я мало что знаю. Только что вот эта пятерка прилетала на окраину города, а потом вожак убил одного солдата. Они готовы были наброситься и на остальных, но я их увел за собой. «Раз так, то все еще хуже, чем я ожидал. У нас мало времени. Следуй за мной. Поговорим по дороге». У Алекса имелась масса вопросов. Но Ишу действительно выглядел обеспокоенным. Его невысокая жилистая фигура казалась меньше обычной, а улыбка пропала с лица. Тем не менее, шидарец выглядел так, словно тот знает, что делать, и что действительно нужно торопиться. Ишу махнул рукой, и на краю поляны возникла тропинка. Даже не тропинка, а просто удобный проход. Уже зная, что будет дальше, землянин последовал за спутником. Однако лесной маршрут чуть отличался от тех, что прокладывала Исла и другие шидарцы. Дорожка не извивалась, а вела прямо. При этом восприятие не чувствовало никакого подвоха. Пространство как пространство. Алексу еще раньше объяснили, что путь прокладывает не адепт, а сам лес. Но, видимо, индивидуальное мастерство тут играло не последнюю роль. «Ишу, что вообще происходит? Это как-то связано с недавней волной энергии?» — не выдержал землянин. «Ты ее почувствовал?» «Да, я в тот момент в буферной зоне находился. Земля вздрогнула, словно от землетрясения». «Любопытно. Давно там не был». «Так что это?» — не унимался Алекс. «Это школа ледяных игл?» «Скорее, это работа лично господина Морна. Точнее, его машины. Той самой, которую ты должен отыскать. Энергия, которую ты почувствовал, прошила все слои с пятого по первой. Зачем Морну это понадобилось?» «Полагаю, расход был огромным. Не просто огромным, а чудовищным. Более того, это приближает распад мира, поскольку машина питается от ядра другой страны. Однако я не знаю, чего добивается Морн, зато могу тебе рассказать о результатах происшествия. Волна энергии затронула ядро другой страны, и связь моего народа с лесом ослабла еще сильнее. Настолько, что драконы смогли пересечь границу города. Поэтому я тороплюсь в Ланкок. мне нужно восстановить защиту. Ты должен сделать это лично? Да, я голос мира. Именно этим я и занимался весь день. «Ходил по поселениям и восстанавливал границы. Ланкок же оставил напоследок. Это наш крупнейший город, и я полагал, что он пока в безопасности. Но, как оказалось, ошибся. Поэтому благодарю тебя за помощь с драконами. Без тебя жертв было бы больше». «Так ты можешь ошибаться!» — невесело улыбнулся Алекс. «Я думал, что ты совершенен». «Я такой же адепт, как и ты», — спокойно ответил Ишу. Просто я тесно связан с этим миром, и все мои действия направлены на его спасение. Мою связь с Шидаром ничто не разорвет, даже провал слияния. Но это не делает меня всеведущим. Однако меня ты нашел. Да, но не специально. Считай, что тебе помог Шидар, и это знак, что твои действия ему помогают. Поэтому он меня направил сюда. Ты знаешь, я лучше скажу спасибо тебе. Ладно. Так значит, школа ледяных игл хотела ослабить ваши города. Но ты восстановил защиту. Значит, у них ничего не вышло. Отличные новости». «Не спеши с выводами», — покачал головой Ишу, шагая по тропинке впереди землянина. «Это не все. Я уверен, что Морн в первую очередь хотел найти нас». «Так волна — это один большой сканирующий импульс?» Алексаш остановился от такой новости. «Значит, льдышки теперь точно знают, где вы находитесь?» «К сожалению. Я уверен, что они вычислили позиции всех наших городов. Укрытий спящих. Более того, кроме меня теперь мало кто может быстро перемещаться по лесу. Мы потеряли наше главное преимущество. Сейчас нас защищает лишь расстояние. Но когда сюда двинется армия, мы не сможем долго прятаться или убегать. Нам придется собраться вместе и дать бой». «Плохо дело». Алекс не подозревал, что волна вызовет такие последствия, но кое-что не укладывалось в его голове. Но почему Морн поспешил? Он же мог просканировать Шидар, когда армия будет на подходе. Тогда у вас было бы меньше времени на маневры. Или Морн собирается еще раз просканировать мир? Вряд ли. Это огромный риск. Все такие волны могут спровоцировать разряд ядра другой страны. В этом случае слияние больше не заморозить. Машина тоже не всесильна. «А тогда червь покинет планету. Сомневаюсь, что Морн захочет так рисковать. Скорее все дело в тебе». «Во мне?» — изумился Алекс. Но спустя секунду догадался, о чем толкует Ишу, и ошеломленно воскликнул. «Артефакты! Морн хотел узнать, где они спрятаны!» «Да, похоже, артефакты его волнуют больше, чем победа над моим народом. В этом смысле ты нам здорово помог». Но это вызывает большие вопросы. Чего Морн добивается на самом деле? Почему поторопился? Полагаю, он в любом случае собирается столкнуть нас с Суврой лбами. Но теперь видно, что на союзников ему плевать. Хм, Сувра это должна хорошо понимать. А что они сделают? Тем более, что Сувра использует дешевых наемников. Корпорацию тоже не волнуют потери. М -м да, всем на всех плевать. Хмыкнул Алекс. Дело действительно идет к войне. Хорошо, что у вас еще есть чистые. Они вмешаются? Нет, грустно ответил Ишу. Они и раньше нам не подчинялись, а после ослабления связи с лесом, шидарцы для них законная добыча. Это еще одна проблема, которую я должен решать. Поэтому прошу тебя поторопиться с миссией. Я вижу, что сегодня ты совершил прорыв. Значит, ты теперь сильнее, чем раньше. Поэтому хватай, Даша, свои артефакты и отправляйся на третий слой. Защити его и себя от давления мира и от стражей. Найди узловую точку, как ты ее называешь. Мы должны как можно быстрее добраться до машины, пока война не разгорелась в полную силу. А ты? Я присоединюсь к вам позже, когда вы отыщете проход на четвертый слой. Вот, держи». Ишо протянул Алексу семечко, аналогичное тому, что тот использовал на базе школы ледяных игл, только больше. «Активируй его. Тогда я пойму, что вы справились, и перенесусь к вам. Моих сил должно хватить на это». «Ты можешь переходить между слоями в любом месте?» — удивился Алекс. «Зачем вообще тогда эти поиски? Если бы все было так просто. Четвертый слой от меня скрыт. Только Даш может отыскать проход к нему». «А чтобы потом до вас добраться, мне нужен маяк. А что мы будем делать на четвертом слое? Я даже не уверен, что доведу туда кондорца. А ведь мне еще и артефакты тащить!» Запротестовал Алекс. «Можешь их оставить», — холодно ответил Ишу. «Тогда они достанутся Морну. Вот он обрадуется. Учти, мы не будем их больше охранять. Это слишком опасно». «Послушай, Алекс, я знаю, что прошу многого». Ишу остановился и повернулся к землянину. «Это сложная миссия, и у тебя будет много сложностей. Ты не просто должен найти проход на четвертый слой, но и выжить там, и нас защитить. Поэтому тебе надо стать еще сильнее, иначе ты не справишься». «Это я как раз понимаю, и смиренно жду совета от голоса Шадара». Алекс вопросительно посмотрел на Ишу, но тот и глазом не моргнул. «Совет простой». Помогая этому миру, ты помогаешь себе. Делая что-то для других, ты получаешь оплату. Твой прорыв на стадию «Проводник» — это плата за помощь Ланкоку. Звучит сомнительно. Поверь мне, это так. Шедар тебе помогает. Ты говоришь так, словно мир разумный. В какой-то степени так и есть. Или ты полагаешь, что другая страна может хранить всю память цивилизации, но при этом она дура бездушная? Нет она тоже может осознавать и ощущать. Просто по-своему. Другая страна разумна. Конечно, не в том смысле, как мы с тобой, но у нее есть что-то вроде инстинкта самосохранения. Или, скорее, чувство целесообразности и гармонии. Ситуация на шедаре вышла за пределы естественного хода событий. Школа ледяных игл совершила жуткое преступление против Вселенной. Поэтому да, шедар тебе помогает. «Пусть ты этого не видишь». «Жаль только, что драконы об этом забыли рассказать». «И тем чудищем на третьем слое», — усмехнулся землянин. «Мне бы не помешала их помощь». «Некоторые законы нельзя изменить. Таковы правила игры. Но если ты справишься, то, уверяю тебя, ты получишь еще большую награду. Однако помни, что это не торговля. Если тебя интересует только выгода, то ты неминуемо погибнешь». «Ладно, уговорил». Землянин не особенно верил в философию Ишу. Но он давно решил, что поможет шидарцам, раз это спутает планы школы ледяных игл. Вот в этом была логика. Тем более, что Земля уже предупреждена. Теперь осталось разобраться с неведомой машиной, и можно будет выбираться из этого негостеприимного мрачного мира. «Когда мы дойдем?» «Мы уже на месте», — ответил Ишу. Через несколько минут они пересекли границу Ланкока, а еще через четверть часа, поговорив с Рогардом и убедившись, что драконы больше не заявятся, Алекс немного расслабился и двинулся к кварталу пришлых, где рассчитывал найти друзей и обрадовать Серокожего, что их ждет далекая командировка. По пути он размышлял, чем Ишу заманил Даша. «Неужели тоже рассказами о пользе добрых дел?» Не дойдя до квартала, Алекс неожиданно вспомнил о тренировке в буферной зоне. Ему же теперь постоянно требуется поддерживать трансформацию. Как-то это вылетело из головы. Интерфейс. «Трансформация. 2,24%.» От увиденного землянин остановился. Память подсказывала, что до этого показатель был больше почти на полпроцента. «Как так?» Хотелось ругаться. Прошло меньше суток, а откат начался. Оказывается, что на восьмом уровне быстрое продвижение сопровождалось таким же быстрым падением, словно он плыл против сильного течения, и стоило остановиться, как течение сносит тебя назад. Алекс почему-то верил, что прогресс продержится хотя бы сутки, но судьба распорядилась иначе. Что же, значит, чтобы выжить и стать сильнее, он должен двигаться еще быстрее. Эта нехитрая стратегия не раз выручала его в пещере. «Поможет и сейчас».